Леденящая душу история Эту историю рассказал мне один очень симпатичный человек. «Видите?» — сказал он мне, показывая в театре на сидящего в луже полного блондина. «Видите этого господина? Инженер Пятеркин. Замечательно светлая личность. Я очень хотел поступить к нему на службу, и, представьте себе, ну никак не могу». «Что ж, не хочет он, что ли?» Спросил я вяло, без любопытства, как спрашивают обыкновенно, предчувствуя впереди скучный, безинтересный рассказ. «Он-то не хочет. Да он спит и видит, чтобы меня к себе заполучить». «А, ну, значит, вы не хотите». «Хочу. С руками и ногами готов пойти». «Понимаю. Значит, дело у вас еще не открылось». «На полном ходу дело». «А, догадался. вакансии нет». «Есть. Как раз для меня». Жалованье маленькое, что ли?» «Еще вчера он мне предлагал двадцать тысяч в месяц!» «Да провалитесь вы! В чем же дело?» «Он хочет, вы хотите, дело интересное, жалованье большое, а поступить не можете!» И тут, отведя меня в уголок за дверью, он рассказал мне одну из самых диких историй наших диких дней. Этот Пятеркин обо мне очень много наслышан. Как-то встречает меня... «Поступайте ко мне на службу». «К вам-то? Да с удовольствием. А какое жалование? Три тысячи в месяц». «Пожалуй, подходит. Закончу дела на своей теперешней службе и через две недели к вам». Закончил я дела, собрался к инженеру Петеркину, узнала жена, одобрила. Потом спрашивает «А какое жалование? Три тысячи, говорю. В ума ты сошел, не хватит». «Постой. А я уже две недели тому назад покончил с ним». «То было две недели тому назад, а то теперь». Тогда масло стоило тридцать рублей фунт, а теперь сорок пять. Тогда ботинки стоили тысячи рублей, а теперь полторы. И все так. Пойди, измени условия. Прихожу. Рассказываю. Инженер Пятеркин, как я уже изволил вам докладывать, светлая личность. Да, говорит, вы правы. За эти две недели жизнь поднялась в полтора раза. Хорошо. Будете вы у меня получать четыре с половиной тысячи. Радостный побежал я к жене. До того бежал, что вспотел. Пронизала меня ветром, пришел домой и слег. Инфлюенса. Две недели провалялся. Встал, собираюсь к инженеру Пятеркину. жена опять. Постой, как же ты будешь получать четыре с половиной тысячи, когда жизнь опять вздорожала на тридцать пять процентов? Масло, что стоило две недели тому назад сорок пять, теперь шестьдесят. Ботинки вместо полторы тысячи. Две тысячи. Пошел я к этой светлой личности Пятеркину, рассказал. С одного слова все понял человек. «Верно говорит. Ежели, говорит, по маслу равняться, цена вам шесть тысяч. Только подождите две недельки. Пока вы болели, я на ваше место взял на месяц временного человека. Дослужит он ну, уйдет, а вы на его место». Подождал я две недели, собираюсь идти к Пятеркину. Жена опять. «А какое жалование?» Я говорю, «шесть тысяч». «Что ты, милый, да как же можно на шесть тысяч прожить, когда масло уже сто двадцать, а ботинки четыре тысячи?» прихожу к этой буквально замечательной личности пятерки ну и рассказываю верно говорит если уж начали мы по маслу равняться и по ботинкам так и будем продолжать значит полагается вам девять ну, тысяч контракт на три года как у нас установлено тут меня и осенило позвольте говорю ежели за это время каждый месяц цены на все увеличиваются вдвое то как же я могу застыть на одном и том же жалованье «Ведь это как я месяца через три умру с голода». «Да чего это была светлая личность?» «Сказать даже не могу». «Верно, — кричит, — совершенно бесспорно. Тогда мы, если хотите, сделаем расчет прогрессивный. Два месяца тому назад сколько стоило масло? Тридцать рублей. Месяц тому назад? Шестьдесят. Теперь?» а, «Значит, сто двадцать. Ботинки?» «Да то же самое. Тысяча, две тысячи, четыре тысячи». «Так», — говорит. Теперь, когда мы математически установили вздорожание жизни в месяц ровно вдвое, ох, и математик же был в шельма, светлая голова, недаром инженер, то теперь мы, говорит, равняясь по маслу и ботинкам, исчислим математические увеличение вашего жалования. Этот месяц вы получите 9000, второй 18, третий 36000, четвертый семьдесят два пятый сто тридцать четыре шестой двести восемьдесят восемь седьмой пятьсот семьдесят шесть восьмой Ну, будем для ровного счета считать миллион в месяц на девятый месяц два миллиона на десятый четыре одиннадцатый восемь двенадцатый шестнадцать миллионов он погрузился в вычисления потом оторвался покрутил головой хм да Выходит, что к концу второго года вы получите ежемесячно шестьдесят четыре миллиарда, а к середине третьего года свыше четырех биллионов в месяц». «Многовато», — задумчиво сказал я. «Да, дело, пожалуй, этого не выдержит. И возиться с ними с такой уймой день жить, тоже, знаете, затруднительно». Ведь эти четыре миллиона домой привезти, а босс нанимать придется. И верно. А сколько миллиардов один обосс будет стоить? Да помещение для хранения нужно. Сухое, железобетонное. Да страховка от пожара, да сторожа, да счетчики. Говорю ж вам, светлая была голова, инженер Пятеркин. Все высчитал, даже сторожей не забыл. Сидим мы, молчим оба. грустные пригрустные. Что ж теперь делать? Спрашиваю. Может, плюнуть пока на эти расчеты и поступить к вам тысяч на десять, а там видно будет. А контракт на три года? Ведь по уставу нашего общества мы без контракта и не можем». Вздохнул я, ушел. И так до сих пор хожу к нему. Поговорим, поговорим и разойдемся. А мне хочется служить, и ему страх, как хочется, чтобы я поступил. И прошло уже с тех пор три недели. И масло уже сто восемьдесят. Ботинки вчера жене купил семь тысяч. Значит, наш расчёт по маслу был верен. И масло уже сто восемьдесят. Ботинки вчера жене купил за семь тысяч. А поступить всё не могу. Сойдёмся оба и чуть не плачем. Голова рассказчика уныло свисла на грудь. А я, собственно, не понимаю, заметил я, почему вам было не подписать контракт на эти четыре миллиона? Получали бы вы четыре биллиончика в месяц, а ботинки стоили бы тогда три биллиончика. Мы-то оба понимаем, но главное — перевозка. До наем сухого железобетонного сарая, до сторожа, до счетчики, до кассиры. Эх, инженер Пятеркин светлейшая голова. Он уже все вычислил. Да, страшный, леденящая кровь драмы совершаются около нас каждый день а мы проходим себе мимо, как дураки, и ничего не замечаем.